не только на индивидуальном, но и на общественном уровне. Творчество, эволюция, разрушение старых схем, магические силы. Мы творцы, мы творим свой жизненный опыт. Сам факт того, что у нас есть эта способность – указывает на то, зачем мы здесь, для того, чтобы использовать свой потенциал или утратить его. Если мы здесь для того, чтобы, говоря словами доктора Ледуита, «сделать неизвестное известным», в кавычках, значит, наша задача – пережить на опыте нечто пока еще неизведанное. И тогда на смену нескончаемой рутине приходит череда новых событий. Пристрастия преодолеваются при помощи перемен, эволюции. И если мы здесь именно для этого, тогда новые эмоции будут столь потрясающими, вдохновляющими и яркими, что старые покажутся нам школьным учебником. Когда-то он был нужен и важен, а теперь навсегда осел на самые труднодоступные полки. Об этой трансформации рассказывает нам доктор Перт, и ей вторят последние научные открытия. Исследования показывают, что у людей... И у подопытных животных, например, у крыс, страдающих пристрастием к наркотику, никотину, алкоголю, кокаину, героину, есть одна общая черта – у них блокируется развитие новых мозговых клеток. Однако, если прекратить прием наркотика, рост новых мозговых клеток возобновляется. Как говорит доктор Перт, человек может полностью выздороветь и при желании развить совершенно новый взгляд на себя, развить новый мозг. Начать все заново могут многие. И те, чьи пристрастия совсем незначительны, и те, у кого они огромны. Подводит итог Ажамта. Мы должны идти к знаниям, Не отвлекаясь на нездоровые пристрастия. И если нам удастся это, мы воплотим знания в реальность, и наши тела обретут совершенно новый опыт, новую химию, новые голограммы, новое пространство мысли. Все, о чем мы и мечтать не смели. Конец цитаты. Подумайте об этом. Почему людям бывает так хорошо, когда им плохо? Перечислите некоторые из своих эмоциональных пристрастий. Ладно, а какие пристрастия вы не включили в список? Перечислите пристрастия своих близких. Как вам удалось идентифицировать их пристрастия? Все ли пристрастия плохие? В этом главная цель – получить удовольствие избежать боли. Именно это движет эволюции человека. Кэндаси Перт. Желание, выбор, намерение, изменение. На самом деле, это вопрос желания, Желание, только желание, способности, талант, мозги и всё прочее тут совершенно ни при чем. Фред алан Вольф Когда мы используем слово «выбор», речь идет о том, что некое событие реализуется на опыте в силу того, что мы сознательно выбрали его из целого ряда возможных событий. Таким образом, наука впервые столкнулась с понятием «свободы воли». Амит. Госвами. В конечном счете сосредоточить свое намерение означает устремить сознание к единой цели. Уильям Тиллер. А теперь хорошая новость. У нас есть огромный потенциал для перемен. Дэниел Монти. Желание приобрело плохую репутацию в духовных кругах фразы типа «искорени желание в кавычках наводят людей на мысль, что за преодолением желания немедленно последует просветление. Вторая из четырех благородных истин Будды состоит в следующем: источник страдания – привязанность к бренным вещам и невежество. Бренные вещи это не только физические предметы, которые нас окружают, но также идеи и в более широком смысле. Все объекты восприятия наших органов, чувств. Невежество — это...